Глава 9. Пусть ваши нивы зарастут дурманом и сорной травою. Пусть терновник ваше поле отравит, пустырник задушит. Да не познаете вы радости никакой, проклятием пожираемой до самого нутра, до глубины души. В труху вас измелю, в ржавую, в затхлую, в гнилую древоточину. Стефан Крабинский Глава 9 Первое, что увидел Геральт, въехав в городок через ворота с воротным механизмом, был висельник. Точнее, молодая светловолосая девушка в изодранной одежде. Она висела на жерде колодесного журавля. Покачиваясь и поворачиваясь на ветру. Проезжая мимо, он различал детали. Распухшее лицо, неестественно вытянутую шею, кровопотеки на бедрах, почерневшие от запекшейся крови ступни. Городок казался вымершим, на улочках ни души. Даже ни одна собака не выскочила из-за забора. Не облаяла копыта коня. Закрытые ставни и ворота дышали враждебностью. Предвещали дурное. Что уже случилось здесь? И еще более страшное, чему только предстояло произойти. Ближе к рыночной площади он заметил несколько человек. Да его самого заметили. Ведьмак! верно?» Подбежал запыхавшийся юнец в берете с фазанием пером. «Ах, да, я и сам вижу. Что так? Значит, дошла весть? Наш призыв о помощи. По зову прибыли, да?» Встретил Гонса. Все округу голопом объезжал. С призывом. С вестью, что ведьмак срочно нужен на местечке Стеклянная гора. Вот и приехал. По зову. «Это ведь Стеклянная гора. Так?» «Так, так. Ох, как же хорошо, что вы здесь. Беда у нас тряслась. Страшная беда. Но пойдемте на площадь, там сами все увидите. Пойдемте, пойдемте». макс стала быть. Из группы людей в подворотне вышел статный седобородок господин. Пуговицы на его кафтане были размером с дукат. И тоже золотые. Вернее, позолоченные. «Значит, ведьмачье ремесло знаете? Проклятие снимать умеете? Ну что ж, поглядим, поглядим. Спешивайтесь, подходите. Ближе, ближе». В подворотне толпилось человек десять. Они испуганно шарахались от приближающегося ведьмака. Отводили глаза. «Сюда». Седобородый показал дорогу. «За мной». Вошли во двор, потом по скрипучему ступени поднялись на галерею. Тут седобородый остановился, зажал нос рукавом. «Там, за дверью!» Пробормотал он из-за рукава, указывая рукой. И убежал, чуть не кубарем, скатившись с лестницы. Ведьмак уже издали учил мерзкий, тошнотворный запах гнили. Поэтому его не удивил вид лекаря в санях. Профессию безошибочно выдавал кожаный капюшон с длинным птичьим клювом и застекленными глазницами. Доктор, при виде его, что-то промямлил, совершенно неразборчиво из-за птичьей маски. Поняв это, вышел на галерею, поманив Геральта за собой. На галерее стянул капюшон, вытер спотевшее лицо. Он был совсем молод. «Тут медицина бессильна», – выдохнул он, махнув рукой. «Без толку окроплять уксусом. Что толку окуривать серой. Тут черная магия орудует. Проклятие не иначе». «Можешь толком объяснить». «Могу?» Лекарь приширился. «Конечно, могу. Вот вам, что здесь творится. Там, в комнате, наш бургомистр, его жена и трое детей. Один из них еще в колыбели. Три дня назад их поразила черная магия, самым жутким образом. Какая-то слизь, вроде живой смолы, обволакивает их тела. Зараза распространяется и медленно убивает. Может, уже убила. Вы ведьмак, я вижу. Но что вы тут можете поделать? Что вы хотите сделать вашими мечами? Скажу, когда увижу. И правда, хотите войти туда? В комнату? В комнату. Лекарь отпрянул, замахал руками, словно хотел возразить, но передумал. Идемте, Пробубнил он из подмазки, которую снова надел. Сюда. В комнате было темно, смрад гнили душил, разъедал глаза, слышался тихий плач детей. Монотонные причитания женщины. Медальон Геральта сильно задрожал. Он чуть не налетел колыбель, стоявшую на пути. Внутри лежало тельце младенца, все покрытое черным шаршавым налетом, какой-то уже засохшей слизью, словно чёрная кукла. «Бургомистр!» Это должен был быть он. Сидел в кресле со спинкой. До половины тела от ступней до пояса он был покрыт этой чёрной слизью. Казалось, слизь шевелилась. Геральд подошел ближе. Действительно, она пульсировала и подрагивала, выпускала извивающиеся отростки. Женщина лежала дальше, в углу, обнимая двоих плачущих детей. Она тоже схлипывала. И на ней, и на детях виднелся тот же черный налет. Не обращая внимания на предостерегающее бормотание лекаря, Геральт подошел ближе. Опустился на колено возле бургомистра. «Спасите». Выдавил бургомистр, протягивая руки. Геральт осторожно отступил. «Спасите, спасите детей». Словно услышав или среагировав на движение, черный налет ожил. Запульсировал и разросся, покрыв бургомистра еще на несколько дюймов. Бургомистр громко застонал. Женщина в углу завыла. Дети разрыдались. Геральд выхватил кинжал, собрал каплю налета на кончик лезвия. Встал, отступил. Они с лекарем вышли. «Вы видели». Лекарь констатировал очевидное. Снял маску, вытер лицом. «Видели собственными глазами». «Это сверхъестественная сила». «Черная магия, может, и хуже. Какая-то демоническая сила или что-то в этом роде. А мой посох и перчатки на полу заметили? Пришлось бросить, оставить. Эта дрянь на них перекинулась и росла, росла, еле успел. Да что я на свой кинжал гляньте!» Капелька слизи, взятая на самый кончик кинжала, теперь покрывала уже почти дюйм лезвия. Слизь была живой, вздувалась, выпускала извивающиеся отростки. «Когда она полностью покроет и задушит тех людей», – мрачно проговорил лекарь, – «может, перекинуться дальше, искать новых жертв». «Нет». Ведьмак покачал головой. «Это действительно похоже на действие проклятия. Порчили с глаза. Наложено только на этих людей. Заклятие убьет их и угаснет». «Но вы говорите, что их убьет, Значит, для бургомистра его близких спасения нет. Тогда я бы все таки советовал сжечь Том». Они оба спустились во двор. У царила суматоха. Там стояла связанная девушка с разбитым носом, которую притащили на веревке. На вид ей было не больше пятнадцати. «Проклятие!» – вещал один из горожан, державший девушку на верёвке. «Всем известно, снимается только смертью того, кто его наложил. С той девкой, что мы повесили, вышла ошибка. Она висит, а проклятие все действует. Но раз та девка знахаркой была до травницы, то и беда невелика. Нечего слезы лить. А теперь вот это той знахарки родственница. Она-то точно виновата. Кто же еще?» «Так что нависи лицу ее! Увидите! Ее смерть проклятие снимет!» «А если не снимет, снова невинную повесим!» «Дом нужно сжечь!» – вмешался лекарь. «Жечь – это единственное спасение! Чушь, застройка плотная, полгорода сгорит! Так что же делать?» «Так ведь ведьмак здесь!» – воскликнулся Добороды. «Потому и гонца послали, верно?» За ведьмаком, верно? Вот и ведьмак теперь у нас. Он в чарах разбирается. Его и послушаем. Ведьмак там! перебил худой тип в черном одеянии. Больно молод. Опытом, думается, не богат. Геральт не счел нужным отвечать, Тип в черном подошел к Геральту вплотную. На шее у него на цепочке висел какой-то священный символ. Тут не сопляк, ведьмак нужен. От него несло жутким перегаром. И застарелым, и свежим. «Тут молитва нужна!» «Молитесь вы с утра, святой отец!» Сердито сказался домороды. «Да толку никакого!» «Господин ведьмак, что скажете? Возьметесь помочь?» «Помочь!» Снова дыхнул водкой священник. «Он! Любопытно бы знать как! Хотя и не любопытно вовсе!» «На мне это любопытство?» «Молитва?» «Только молитва, говорю вам, а сперва девку повесить!» Седобородый, явно местный старейшина, пошептался с остальными. «Нанимаем вас, молодой ведьмак», — сказал он наконец. «Мы-то есть здешняя власть. За 300 марок, но плата только в случае успеха. То есть, если будет результат. Понятно. Принимаю заказ». «Если помощь какая нужна, поможем, сразу дадим, ни в чем не откажем. Скажите только, что вам требуется». Ведьмак указал на девушку. «Она». Искать не пришлось ни долго, ни далеко. Помог полезный в таких случаях эликсир под названием «Трясогуска» и наблюдение за каплей слизи на клинке кинжала. «Там, над ручьём». Спросил он у всё ещё следовавшей за ним девушке. «Чей это дом?» «Говори громче, еле слышу». «Красильщицы. Раньше». «Спасибо. А теперь беги домой, и смотри, не попадись им снова». Хижина стояла на самом краю, беднейшем краю городка среди ольх над ручьем. Если это и был дом красильщицы, то раньше явно бросалось в глаза. Не видно было сохнущих пучков шерсти и пряж. На рядах давно неиспользуемых сосудов на крыльце потеки красителей высохли и выцвели. Он вошел, Дверь скрипнула. В сенях паутина легла на лицо. Видно, нечасто тут бывали гости в последнее время. Повсюду стояли горшки, котелки и прочая утварь красивого ремесла. Пахло уксусом. В комнате было светло и неожиданно опрятно. В кресле качалки, с спинкой сидела женщина. На вид лет сорока, хотя он мог и ошибаться. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «У тебя смерть на лице», — сказала женщина. Я не тешила себя иллюзиями. Продолжала она, не прекращая медленно раскачиваться. Знала, что кто-то вроде тебя появится. Да и горожане могли меня выследить. Может, и лучше, что это кто-то вроде тебя. Он не ответил. «Бургомистр», — заговорила она снова после долгого молчания. «Убил моего сыночка». Задавил конем, пьяный. А потом запугал, сунул денег. Я взяла, а вот он и решил, что конец, что все улажено. Долго я ждала. Наконец добыла и недешево знание и способ. Дорого обошлось. Она ложилась так легко. Взмах руки и слова. Было отчаяние. Отчаянное средство. Но не знала я, что все обернется так страшно что пострадают жена и дети. Дети. И та невинно повешенная девушка, теперь хотела бы все обратить спять, отменить, спасти их. Догадываюсь, как? — Есть только один способ. — Я знала, — кивнула нам. Знала, что только моя смерть. Но не хотела попасть им в руки, дать себя замучить и повесить. Хотела сама покончить с собой. Купила яд, смотри, но я боялась принять. Может, теперь решусь при тебе. Так не получится. а значит, меч. Тот, что у тебя за спиной. Он молчал. Не было смысла подтверждать. Она тоже молчала. «Отрубишь?» Сказала она, наконец. «Быстро!» Одним ударом, чтобы я не почувствовала. Так не получится. Сглотнула она. Что ж, если так и нужно, если это спасет детей... Спасет двоих. Тех, что постарше. Для младшего уже поздно. Она громко вздохнула. Он заметил слезу на ее щеке. Он обнажил меч. Она вздрогнула. «Разденься». «Достаточно спустить рубаху с плеч». «Встать?» «Нет». Он уперся ногой в полозе качалки. Остановил ее. Крепко схватил женщину за плечом. Впился пальцами. Приставил острее меча к середине груди. На уровне пятого ребра. «Я хотела бы...» Он не дал ей договорить. Толкнул сильно. Почувствовал, как лезвие гладко пробивает грудину. Красильщица вскрикнула. дернулась, но было поздно. Сжимая пальцы на ее плече, он наклонился и надавил. Сильно. Лезвие с хрустом прошло на вылет. Ажурная плетеная спинка кресла тоже не оказала сопротивления. Он вдавил меч еще сильнее. До упора. Пока все лезвие не вошло через спину. До самой крестовины. Женщина уже не кричала, только открывала и закрывала рот, в котором уже появилась кровь. Но это был не конец ритуала. Геральт сгорбился, резко дернул клинок вверх, дробя грудину и верхние ребра. Изо рта женщины хлынула кровь. Он знал, что клинок рассек перикарду и аорту. Он надавил на рукоять и сильно рванул лезвие вниз, разрезая последние нижние края ребер, артерии, вены и желудочки сердцем. Красильщица вздохнула. Глаза ее все еще были открыты но это был не конец ритуала он повернул лезвие рванул горизонтально круша ребра сначала вправо потом влево от желудочка в сердце и артерии теперь осталось лишь кашем на этот раз это был конец медленно и осторожно он вытащил клинок тот вышел гладко женщина осталась в кресле Неподвижно. если бы не кровь можно было подумать что она спит На площади к нему, запыхавшись, подбежал тот юнец, берите с фазанием пером. – Проклятие. Сказал Геральд, прежде чем юнец отдышался. Должно уже прекратить действовать. Окончательно. Должно быть уже заметно. Все получилось! Перебил его юнец. Оно отступает, сходит. У господина Бургомистра и его супруги только ступни черные, а с детей эта смола совсем сошла. Рад слышать. Тогда пора бы исполнить уговор, верно? «Как насчет моей оплаты?» Юнец замолчал, прокашлялся, покраснел совершенно недвусмысленно. геральд вздохнул. «Видите ли, господин ведьмак?» Дрожащим голосом подтвердил его подозрение юнец. «Вы-то вроде как ушли куда-то, пропали, а священник все время на месте был, экзорцизмы творил, молитвы читал». «Вот члены совета и постановили, что уговор недействителен, что не ваша это заслуга, а священника, что проклятие ушло. Одним словом...» «Одним словом не заплатите мне ничего». «Ну...» Но... «Замялся юнец». «Как-то вот так решили. Решение принято. Но чтобы совсем ничего, так нет, никак нельзя». «Постановили, господа-советники, что можем вам заплатить пять марок, вроде как, за сам приезд». У Геральта уже вертелось на языке, что господа-советники могут засунуть эти пять марок себе в задницу. Но передумал. Пять марок хватило бы на обед в Корчме на перекрестке, А он был голоден. Он вспомнил глаза женщины в момент, когда его клинок разрывало орту. Внезапно есть расхотелось. «Но есть надо» подумал он, вскакивая в седло плотвы и направляясь к городским воротам.